Глава вторая. Первое впечатление. От спаса из польского уголовного розыска в лице старшего уполномоченного Рубена Кирояна она узнала лишь имена и фамилии пропавших, да крайне скупую информацию о том, как же местной милиции стало известно о происшествии. Кираян был мрачным, неразговорчивым молодым человеком и, вопреки своему южному темпераменту, классическим меланхоликом. Впоследствии... Варвара Краснова, сплетничая по-женски, поведала Кате, что причина крайне минорного настроения опера в то утро крылась в окончательном разрыве с его девушкой. Секретарша Авира, которая как раз накануне подала заявление в ЗАГС с лучшим другом Кираяна, тоже сотрудником местного розыска. В результате внутри крохотного боевого подразделения сложилась крайне нервная и взрывоопасная обстановка. Сердечная рана Керояна обильно кровоточила, и он всем своим видом показывал, что сейчас, сейчас. Ему совсем не до расспросов какой-то любопытной корреспондентки из пресс-центра «Главка». Катя же в пику ему проявила редкую черствость и упорство. Впрочем, фамилии пропавших она и так знала из сводки, и они ей пока ровным счетом ничего не говорили. Милиция разыскивала неких Марию Коровину, Веру Островских и Андрея Славина. Все трое были местные жители. Девушкам было по 22 года, Славину — 25. В ночь с 30 апреля на 1 мая на машине Славина они втроем якобы отправились то ли на реку, то ли в заброшенные каменоломни, и с тех пор их больше никто не видел. На этом фонтан красноречия Кирояна иссяк, и Кате пришлось задавать наводящие вопросы. «Я слышала, первым в милицию сообщил об исчезновении ребят отец одной из девушек. Что, он действительно подозревал сначала, что это похищение?» Кироян нехотя кивнул. «Он сразу в рубоб кинулся, к вам, в Москву. Нашим не доверился. И насчет каминоломен там вообще сначала речь не шла». «То есть...» — насторожилась Катя. Но версия о том, что они отправились в Сьяны, появилась, когда он уже к нам после Рубопа прибежал, 7 мая. Как раз я дежурил на празднике. «Рубен, вы хотите сказать, что целую неделю в этих каменоломнях их даже никто не искал?» «Мы вообще сначала не знали, что они пропали. Праздники ж были. У Коровиной мать с сестрёнкой в Питер уехала на экскурсию, вернулась, а дочери дома нет». У Славина никого из близких, мать два года назад умерла, а отец Вера Островских. Они с женой хватились 3 мая. Вера в Москву им не позвонила. Он сначала сам ее искал, а потом махнул в рубоб. Ну а там свои порядки, полная секретность и тайна, аж до заикания. Кероян сделал усилие и саркастически съязвил. Они ждали у моря погоды, может, похитители объявятся, деньги станут с Островских требовать. Никто так и не объявился. Тогда он к нам, к местным. «Караул! Единственная дочь пропала, помогите!» И как же тогда появилась версия, что ребята отправились в каменоломни? Я после разговора с ним в пчелу сразу поехал. Дискобар у нас тут такой, молодежь тусуется. На празднике сплошное веселье. Пытался узнать, когда Коровину и Славина там в последний раз видели. Катя отметила, что Кироян на этот раз не упомянул фамилию другой девушки, Веры Островских. «Кой-кто из полезных мне там тусовался, но начали с ними потихоньку разбираться. тут ты и всплыла, что в пчеле их видели вечером 30 апреля. Там вечеринка намечалась. Но только где-то около 11, по словам свидетелей, они оттуда слиняли на машине Славина». Мне сказали, вроде собирались провести в Альпурге его ночь в самой подходящей обстановке. «Это в заброшенных пещерах?» «Вроде да. Машину Славина мы потом на берегу реки нашли. Там неподалеку вход в каменоломне. То есть один из многих входов». «Один из многих. Значит, тут есть и другие?» Кероян глянул на Катю, но ничего не сказал. «А что, это Коровина и Славин. Они дружили?» Вроде того, спали. А Вера Островских, почему и она туда с ними поехала? Вроде ведь третий лишний. Они с коровиной близкие подруги. А что, ее отец действительно состоятельный человек. Можно с такого за дочь деньги потребовать? Можно. Кероян отделался лаконичным ответом и дальше развивать эту тему не стал. Вы, Рубен, первые выезжали в эти сьяны. Ну и... Катя была само любопытство. Да, сначала я один поехал, просто информацию проверить. Вы же говорите, там, в этих пещерах, множество входов. Как же вы догадались, куда именно нужно? Дыра у дуба — самый посещаемый вход. Туда и туристы изобретают, и спелые приезжие. Спелые? Ну, спелеологи. Катя примолкла на секунду. Видимо, она еще очень плохо представляла себе эти каменоломни, если их даже спелеологи для себя облюбовали. И что же, Рубен, вы там обнаружили? Сначала жирный ноль, потом к реке спустился, машину Славина в кустах увидел. «Жигули, десятка, цвета баклажан, новая. Он ее недавно приобрел, у нас в ГИБДД оформлял. Никаких следов проникновения, борьбы или взлома там не было». Ключей тоже. А Славин кем работал? В банке. Менеджером, что ли. После финансового института сразу. Хм, неплохое распределение в 25 лет. Его отец Веры Островских туда устроил. Парень после смерти матери совсем один остался. Островских мать его хорошо знал. Да ее тут все в районе знали. Она в оные времена в райисполкоме работала, в жилкомиссии. «А вы сами в Спас-Испольске давно живете, Рубен?» «Я здесь родился». «Извините, я вас перебила. Вы нашли машину, и что же дальше?» «Что?» Пещеру осмотрел, вглубь один не полез. Вернулся в отдел, начальству сразу доложил. По тревоге людей подняли, пытались осмотреть там эти чёртовы норы, но, короче, дальше ста метров вглубь не двинулись. «Почему?» кираян снова посмотрел на нее. «Вы когда-нибудь бывали в сьянах?» «Нет», — честно призналась Катя. «Впервые услышала, что такое странное место тут у нас под Москвой». «И не советую туда нос совать», — хмуро предупредил опер. «Эти вот уже попробовали». «Значит, они вполне там могли заблудиться и...» Катя почувствовала внезапный холодок, медленная мучительная смерть, ждала заблудившихся в пещерах без воды, света, пищи. «Их начали искать там только спустя неделю, а это значит...» «Вы считаете, они погибли?» — спросила она. «Были бы живы, давно бы объявились». «И это, по-вашему, несчастный случай?» Кероян пожал плечами. «Жест означало, что у вас, криминального обозревателя, есть другое мнение». «А вообще, зачем они туда отправились, в ту его ночь, как вы думаете?» Не унималась Катя. Такое жуткое место, да еще в такое время. В пчеле в ту ночь вечеринка ужасов была. Монстры выходят на охоту. Перепились там все в дупель. Ну и эти наши тоже, наверное. А может, что и покрепче алкоголя там было. После решили перенести вечеринку в более подходящую обстановку. Нервишки пощекотать. В подземные ходы забрались по пьянке, а обратно потом выхода не нашли. Кероян демонстрировал всем своим видом, что вопрос исчерпан. Катя чувствовала, беседа с кавказским пьеро-меланхоликом близится к концу, но напоследок ей надо было узнать еще кое-что. «И в каком же состоянии дело сейчас?» — спросила она. «Ищете вы их там или нет?» «Дело возбуждено, пока висит на нас. Ищут. Трупы. Только не мы уже. А кто же?» «Островских спелов нанял по катакомбам шарить. У них и подготовка, и снаряжение необходимое. И с Яной они хоть немного да знают. Швед вон каждый сезон группы туда вводит. Они там лагерь разбили. Если хотите, можете съездить. Только и у них пока тоже результатов ноль, у этих спасательниц хреновых». Катя не совсем поняла, что он имел в виду, но уточнять не стала. «Не надо раздражать мальчика». Беседа с Керояном утомила ее до крайности. А в результате она почти не получила новых полезных сведений, кроме... «Слушай, а правда тут у вас какие-то спасатели появились?» — спросила она Краснову, когда они остались в кабинете одни. «Говорят, что да. У Медвежьего дуба их стоянка, где вход в большой провал. А туда как-нибудь можно добраться? Это за Александровкой, туда автобус ходит, только редко». Я сейчас поеду туда, Варя. Не забудь, вечером у меня. Сюда вернешься, или тебе мой новый адрес дать? Давай адрес. Если я там припозднюсь, придется у тебя ночевать. Милости просим. Катюшка рада тебе будет. Все вспоминает, как вы с ней в зоопарк ходили. Катя улыбнулась. Дочку Вари тоже звали Катей, только Катей маленькой. И они действительно ходили в зоопарк, когда прошлым летом Варя приезжала к ним в гости. У Кати мелькнула тогда дальновидная и блестящая мысль, а что, если познакомить Краснову с Серегой Мещерским? Тому давно пора жениться, и Варвара как-то должна устраивать жизнь заново. По плану, чтобы не мешать знакомству, Катя предложила Кравченко забрать Катю маленькую и смотаться в зоопарк, смотреть бегемота, оставив Краснову и Мещерского наедине. Они гуляли по зоопарку, потом до вечера сидели в летнем баре и спорили. Катя мечтала, как неплохо было бы, если бы дело сладилось. А Кравченко считал все это дохлым номером. А потом Катя маленькая захотела спать, Кравченко взяла ее на руки, и она уснула у него на плече. Но, увы, ничего не сладилось у Мещерского с Красновой. Хотя они вроде бы идеально подходили друг другу по росту. Оба миниатюрные, коротышка и дюймовочка. По словам раздосадованной Вари, они посидели в баре, потрепались ни о чем. Потом Мещерский проводил ее на квартиру Кравченко и Кати, а сам тут же сослался на неотложное дело и слинял. Краснова с дочкой на следующий день уехала домой. Катя искренне горевала, что знакомство сватовство лопнуло. А Мещерский весь малиново-пунцовый раздраженно огрызался на шпильке Кравченко. «Мы женили медвежонка на сияющей матрешке». И только Катя маленькая осталась всем довольна, до сих пор помнила про зоопарк. Катя Большая вздохнула. Черт возьми, какая сложная штука жизнь!» «Какой номер автобуса?» — спросила она Краснову. «Как у моего кабинета, семнадцатый Остановка, лодочная станция, но там еще вдоль реки надо идти. Не заблудишься?» «Постараюсь», — бодро ответила Катя.